глава 7 ночь ужасов войдя в дом он прежде всего проверил автоотответчик его сердце усиленно забилось когда он увидел красную лампочку записан телефонный разговор это она не знаю кто она на самом деле но мне начинает казаться что она не успокоится пока не сидят меня с ума не слушай ее. Заговорила другая часть его сознания. Сэм был в таком замешательстве, что не мог сказать, разумно ли поступать так или нет. Вроде бы разумно, но с другой стороны, трусливо. В действительности он понял, что стоит здесь, весь в поту, кусая ногти, и он вдруг хрюкнул тихо, гневно. Из класса в палату для умалишенных подумал он. «К черту все, если так пойдет, мил человек!» Он включил автоответчик. «Привет!» По голосу можно было сказать, что его обладатель любитель виски. «Это Джозеф Рандовский, мистер Пейблз. Моё сценическое имя — слепительный Джо. Я позвонил просто для того, чтобы поблагодарить вас за то, что вы заменили меня на этом собрании. Киваносов или как их там. Я хотел сказать, что я чувствую себя намного лучше. Я вовсе не сломал шею, как они подумали с самого начала, а просто растянул связки». Я шлю вам целый комплект бесплатных билетов на представление. Раздайте их своим друзьям. Берегите себя. Еще раз спасибо. Пока. Пленка остановилась. Загорелась лампочка. Все разговоры прослушаны. Сэм фыркнул и нервы. Если Аделия Лордс хотела, чтобы он как котенок прыгал на тень, она точно добилась своего. У него была привычка перематывать пленку на которую записывались телефонные разговоры. А это означало, что новые записи стирали старый. Телефонный разговор ослепительного Джо, вероятно, стер более ранний разговор о Делии, а значит, исчезло его единственное доказательство, что эта женщина была. Но ведь это не так. Ведь есть его читательский билет. Он стоял перед этим чертовым регистрационным столом и наблюдал, как она подписывалась крупно, размашисто. Сэм вынул бумажник. И проверил его три раза, прежде чем признался себе, что читательский билет тоже исчез. И, кажется, он помнил где. Он смутно припоминал, как он засунул его в кармашек книги «Любимые створения американцев для сохранности, чтобы не потерять. Здорово! Просто здорово!» Сэм сел на кушетку и положил голову на руки. Голова начала болеть. Спустя 15 минут он подогревал суп в маленькой кастрюльке, в надежде, что немного горячей пищи успокоит его головную боль, и тогда он снова вспомнил «Нейми, Нейми», которая была так похожа на женщину на плакате дэва «Грязная работа». Вопрос, вела ли Нейми какую-то тайную жизнь под именем Сара или нет, отошел на задний план и уступил место более важному, по крайней мере, сейчас. «Нейми знала, кто такая Аделия Лордс». А ее реакция на это имя, ведь чудная. Минуту-другую ею овладело беспокойство. Но она начала шутить, потом зазвонил телефон. Оказалось, звонил Берт Айвершин. И Сэм попытался проиграть разговор у себя в голове, но огорчился, как мало он помнил. Нэви мне сказала, что Адели особенно это точно. В этом он был уверен, но не более того. Тогда это казалось неважным. Важным казалось то, что его карьера сделала большой шаг вперед. И теперь это тоже важно. Но вся эта история, казалось, теснила карьеру на второй план. по правде сказать, она вытеснила все на второй план. Его мысли все время возвращались к тому модерновому, абсолютно нормальному навесному потолку и невысоким книжным полкам. Он не верил, что он сошел с ума, но он начинал чувствовать, что если он не разберется во всем, он может сойти с ума. Как будто в его голове образовалось отверстие, такое глубокое, что в него можно было бросать предметы, но как только они туда падали, не было слышно, как далеко они падают вниз. Он предположил, что это ощущение пройдет, как знать, но пока оно было ужасно Он увернул конфорку под кастрюлькой с супом, пошел в свой кабинет и отыскал номер телефона Невими. Три короткие гудка и трескучий пожилой голос спросил «Пожалуйста, кто говорит?» Сэм сразу узнал этот голос, хотя и не видел его обладателя почти два года. Это была старенькая мама Невими. «Хлоу, миссис Хиггинс!» — сказал Сэм. «Это Сэм Пибблс!» Он остановился, дал ей время ответить. «О, хеллоу, Сэм!» Или, может быть, «Как пожелаете Но ответа не последовало, и было слышно тяжелое астматическое дыхание миссис Хиггинса. Сэм никогда не входил в число людей, которых она любила, И его долгое отсутствие в их доме не смягчило ее сердце. Поскольку она не собиралась ничего говорить в ответ, Сэм решил, что он мог бы сделать это сам. «Как поживаете, миссис хигинс «Все бывает, и хорошее, и плохое». На мгновение Сэм был в растерянности. Казалось, на такую ремарку не существует адекватного ответа. «Мне очень жаль, не подойдет, а это здорово, миссис хигинс прозвучало бы еще хуже. Он настроился попросить к телефону Невими. Сегодня вечером ее не будет. Я не знаю, когда она вернется. Нельзя ли мне попросить ее позвонить мне? Я ложусь спать. И не надо просить меня оставлять записку. У меня разыгрался артрит. Сэм вздохнул. Я позвоню завтра. Завтра утром мы идем в церковь, — заявила миссис Хиггинс тем же невразительным, безразличным тоном. А завтра днем, первый в этом сезоне молодежный пикник баптистов, на имя обещала помочь. Сэм решил прекратить разговор. Было ясно, что для миссис Хиггинс самое важное имя, положение в обществе и серия машины. Он начал было прощаться, но передумал. — Миссис Хиггинс, для вас значит что-нибудь имя Лордс? Аделия Лордс? Тяжелое, хрипучее сопение, мгновенно стихло. На мгновение в трубке ничего не было слышно. А затем миссис хигинс заговорила низким, злобным голосом. — Как долго вы, безбожный язычник, собираетесь швырять имя этой женщины нам в лицо? Думаете смешно? Думаете умно? — Миссис хигинс я не понимаю. Я просто хотел узнать. Он услышал легкий, резкий щелчок, будто миссис хигинс сломала маленькую сухую тросточку а свое колено и линия разъединилась. Сэм съел суп, потом провел полчаса у телевизора. Что толку? Мысли беспрестанно уводили его в сторону. То к женщине на плакате Дэйва «Грязная работа», то к грязному штампу на обложке самых любимых стихотворений американцев, то к исчезнувшему плакату с маленькой красной шапочкой. Но с чего бы это ни началось, заканчивалось всегда в одном и том же месте — Почему теперь другой потолок в главном зале публичной библиотеки в Джанкашн-Сити? В конце концов он перестал об этом думать и забрался в постель. Это был один из самых неприятных субботних дней, которые он помнил, и, пожалуй, самый неприятный субботний вечер в его жизни. Сейчас он желал скорее попасть в страну бездумного, беспамятства, Но сон не шел, вместо него явились ужасы. Главным ужасом было то, что он сходит с ума. Сэму никогда не приходило в голову, насколько это ужасно. Он бывал и видел в кинофильмах, как какой-нибудь парень идет к психиатру и говорит, «Доктор, я чувствую, что схожу с ума», и картина сжимает голову руками. И Сэм подумал, что такая головная боль свидетельствует о начале умственного помешательства. «А, пожалуй, вовсе не так», — догадался он. Бесконечные бессонные ночные часы 7 апреля плавно перешли в бессонные часы 8 Происходит это вот как. Ты опускаешь руку почесать свои бубенчики и находишь на них большую шишку, а шишка — это не что иное, как раковая опухоль Не может быть, что библиотека так разительно изменилась всего за неделю. Не может быть, что он видел люки на потолке. Это... Девушка Цинтия Береган сказала, что они прикрыты ставнями и всегда были прикрыты с тех пор, как она появилась здесь по меньшей мере год назад. Конечно, это было какое-то умственное расстройство или опухоль в головном мозгу, а может быть, болезнь Альмцаймера. Неприятная мысль. Он как-то читал, кажется, в Нью-Зуике, что жертвы болезни Альмцаймера все больше впадают в детство. Может быть, этот роковой эпизод был сигналом надвигающейся преждевременной старости. В мыслях образовалась неприятная табличка. На ней три слова, написанные жирными красно-желтыми буквами. Эти слова «Схожу с ума». Он прожил обыкновенную жизнь, полную обыкновенных удовольствий и обыкновенных огорчений, без особых испытаний. Никогда его имя не светило с яркими огнями, это правда но у него не было оснований ставить под сомнение свою психику. Теперь он лежит на мятых простынях и задает себе вопрос, что вот так ты отрываешься от реального разумного мира? Это начало того, что ты сошел с ума? Мысль о том, что Неюми была ангелом-хранителем ночлежки для бездомных в Джангшн-Сити, так называемая Неюми, тоже была сумасбродной. Это просто не может быть. Разве может? Он даже поставил под сомнение большой наплыв клиентов в контору. Может быть, он придумал все это. К полуночи его мыслями завладела Аделия Лордс. И вот тогда стало совсем плохо. Он начал думать, как страшно было бы, окажись Аделия Лордс в его туалете или под его кроватью. Он видел, как она ухмыляется радостно, тайно, под покровом ночи. Ее пальцы с длинными острыми ногтями извиваются, а волосы спадают на лицо, образуя таинственный лохматый парик. Он представил себе, как размягчились бы его кости, если она начала шептать ему. «Вы потеряли книги, Сэм, поэтому вам придется стать библиотечным полицейским. Вы потеряли книги, вы потеряли...» Наконец, около половины третьего Сэм не смог более выносить это. Он сел в постели и пошарил в темноте рукой, чтобы зажечь ночник. И пока он это делал, ему явилось новое видение, такое ясное почти реальность. Он был в спальне не один. Его гостем была не Аделия Лордс, нет. Его гостем был библиотечный полицейский из плаката, которого больше не было в детской библиотеке. Он стоял здесь, в темноте, высокий, бледный человек, облаченный в шинель, человек с дурным цветом лица и белым неровным шрамом, на левой щеке, под левым глазом, на уровне переносицы. Сэм не заметил шрама на лице, на плакате, но только потому, что художник не пожелал нарисовать его. «Шрам был! Сэм знал, что шрам был!»